В четверг утро выдалось мглистое. Сырой стелящийся туман был таким густым, что ощущался на вкус. Он был едкий и солоноватый. Машины ползли, как черепахи с зажженными фарами. Около полудня туман рассеялся, по небу медленно плыли большие курчавые облака, а еще выше над ними застыли перистые. К пяти часам Облака, словно эти картинки-головоломки, начали распадаться на причудливые кусочки. Солнечные лучи, прорвавшись сквозь просветы между ними, высветили яркие голубые пятна на серо-зелёной поверхности океана. Бродил сидел он на городском пляже, упершись локтями в колени, чтобы бинокль в руках не дрожал. Без бинокля он едва едва различал судно. Белое пятнышко, которое то появлялось, то исчезало в океанских волнах. И хотя судно сильно покачивало, линзы помогали не упустить его из виду. Броди сидел тут уже почти час. Он напрягал зрение, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть на борту. Наконец он выругался, выпустил из рук бинокль, и тот повис у него на ремешке на шее. — Привет, шеф, — сказал Хендрикс, подходя к Броди. — Привет, Леонард. Как ты здесь оказался? — Приезжал мимо, увидел вашу машину. Что вы там высматриваете? Пытаясь понять, что там делает Бен Гард, да чёрт бы его побрал. Рыбачит, что же ещё? Ему за это заплатили, но такой идиотской рыбалки ещё с роду не видел. Сижу тут битый час, а на лодке никаких признаков жизни. Разрешите взглянуть. Вроде передал ему бинокль. Хендрикс поднёс его глазами и выставился на судно. На самом деле странно, долго он там сидит весь день. Я разговаривал с ним вчера вечером, и он сказал, что снимется с Якоря в 6:00 утра. Он один. Не знаю, он сказал, что попробует уговорить своего напарника, его, кажется, Дени зовут. Вот он вроде записался на приём к зубному врачу. Надеюсь, что он вышел не один. Хотите поедем посмотреть? До Сумлеку у нас есть по крайней мере часа 2, а как ты думаешь, что добраться? Попрошу катер у Чейкинга. У него а, Акваспорт. Двигатель 18 лошадиных сил быстро домчалился вроде почувствовал, как от страха у него мурашки по спине побежали. Плавало у него неважно и одна мысль о том, что он вдруг окажется в воде или не дай бог под водой. Вызвали у него, как обычно, говорили мать, нервотряску. Ладони у него потели. Он всё время делал глотательные движения, желудок начинал болеть. Некоторые люди испытывают точно такие же ощущения при полёте. Вроде часто снилось, как скользкие сичные твари поднимаются к нему из глубины и рвут его тело на куски, а водяные при этом стонут и гогочут. "Хорошо, сказал он, у нас нет выбора. Возможно, пока мы доберёмся до порта Гарна, уже будет там. Если нет, подготовь катер. А я загляну в участок и позвоню, его же не узнаю, не сообщал ли он что-нибудь по радио?" Форт города Эммити был маленьким, всего мест двадцать для стоянки судов, нефтезаправочный причал и деревянный павильон, где продавались горячие сосиски и жареные моллюски на бумажных тарелочках. Причалы располагались в маленькой бухте, защищенной от открытого моря каменным молом, тянувшимся до середины бухты. Хендрикс стоял на катере, двигатель уже был запущен, а сам он болтал с каким-то мужчиной из 25-футовой прогулочной яхты, пришвартованной у соседнего причала. Бродик прошел по деревянному пирсу и спустился по короткому трапу в катер. «Что она сказала?» — спросил Хендрикс. «От него ни слова. Она пыталась связаться с ним в течение получаса, но он, как она считает, по-видимому, выключил радио. Он там один?» «Да, она так сказала». У его напарника заболел зуб мудрости, его должны удалять сегодня. С вашего позволения, я бы сказал, весьма странно, вмешался мужчина на яхте. Что именно выключать радио, когда ты один в море? Такого никто не делает. Не знаю, Бен говорил, что все эти радиопереговоры между лодками ему только мешают, когда он рыбачит. Может, ему надоело, и он его выключил? Не может быть. Поехали, Леонард сказал, бродит. Ты хоть умеешь управлять этой Штуковиной. Хендрикс отдал носовой швартов, прошел на корму, отвязал линь и бросил его на палубу. Потом он подошел к пульту управления и двинул рукоятку вперед. Катер дернулся, запыхтел. Хендрикс передвинул рукоятку еще дальше, и двигатель заработал более ритмично. Корма осела, нос поднялся. Когда они обогнули мол, Хендрикс до отказа выжал ручку вперед, и нос опустился на воду. «Лысший класс!» — сказал он. Броди ухватился за металлическую скобу пульта. Есть спасательный жилет? спросил он. Только подушки, ответил Хендрикс. Они выдержали бы вас, конечно, будь вы восьмилетним мальчиком. Благодарю. Бриз стих, на море была лёгкая зыбь. Но небольшие волны всё же били в борт катера, и он резко накренялся то в одну, то в другую сторону. Это нервировало Броди. Твоя посудина развалится на части, если ты не сбавишь скорость, сказал он. Гендрик улыбнулся, наслаждаясь своей временной властью над шефом. Не беспокойтесь, шеф. Если я снижу скорость, нас будет болтать на волнах. Гардерм мы тогда доберёмся только через неделю, а в желудке вашем будет твориться такое, словно там белки резвятся. Судно Гарднера находилось примерно в 3-4 милях от берега. Когда они подошли ближе, я вроде увидел, что оно мягко покачивалось на волнах. Он даже мог прочесть чёрные буквы натравится флики. А нас тет на я кюдивился Хендрикс. Хотя здесь не та глубина, чтобы бросать якорь, надо полагать, больше сотни футов. Чёрт бы тебя побрал, сказал Brodie. Именно это мне сейчас и хотелось от тебя услышать. Когда они были от флики уже ярдов 50, Хендрикс сбавил скорость, и катер медленно подошёл к борту флики. Вроде поднялся на ходовой мостик. Он всё ещё никого не видел, из пенингов в кранштейнах не было. "Эй, Бен", крикнул он. Ответа не последовало. Может, он нанизу сказал Хендрикс? Вроде позвал снова: "Эй, Бен". Нос Aqua Sport находился всего в нескольких футах от кормы флеки. Хендрикс перевёл ручку на нейтраль, затем подал назад. «Акваспорт» остановился и при следующей волне ткнулся в планшир флики. Броди ухватился за планшир. «Эй, Бен!» Хендрикс взял конец линии, прошел вперед и привязал его к мехту на носу «Акваспорт». После этого перекинул линь через леер другого катера и завязал его грубым узлом. «Вы хотите подняться наоборот?» — спросил он. «Да». Броди перебрался на судно. Хендрикс последовал за ним. В кубрике они остановились. Хендрикс сунул голову в передний люк. "Ты здесь, Бен?" Он огляделся, повёртел головой, высунулся из люка и сказал: "Здесь сегодня нет". "Тебя вообще нет на борту", сказал Броди. "А что там?" сказал Хендрикс, указывая на бодю в углу на корме. Броди подошёл к бодю, наклонился. В нос ударил в зловонный запах рыбы и рыбьего жира. Ведро было наполнено рыбьими потрохами и кровью. «Должны быть привады, — сказал он, — рыбьи потроха и прочая дрянь. Их бросают в воду, чтобы привлечь акул». Он совсем ее не использовал, бадья почти полная. Внезапно их шум заставил Броди вздрогнуть. «Виски, зебра, эхо, два, пять, девятка!» — прозвучал голос сквозь треск радио. «Это красотка! Алло, Джейк!» «Наша версия...» Неверна, сказал броди радио, он не выключал, не понимаешь, шеф. Вре же спиннинги. Шутки у него не было, значит, он не мог переправиться на ней. Он плавает как рыба, так что если бы он упал за борт, тут же вскорабкался бы обратно. Горпуна нигде не заметил. Как он выглядит? Не знаю, как гарпун. А бочонки, кажется, их используют в качестве поплавков. Ничего этого здесь нет. Броди стоял у планшира правого борта недоуменно глядя перед собой на воду. Лодку слегка качнуло, и он ухватился правой рукой за борт. Что-то насторожило его. Он глянул вниз и увидел четыре рваных углубления от шурупов, где когда-то находилась крепительная утка. Шурупы явно не были вывинчены отвёрткой, деревянная обшивка вокруг отверстий была повреждена. Зубрик Леонид Арт Кендрикс провёл рукой в по отверстие, потом посмотрел на левый борт, где десятидюймовая стальная утка крепко держалась на дереве. Вы думаете, что на правом была такая же здоровенный с противом? Бох мой, какая же нужна сила, чтобы её вырвать. Смотри сюда, Леонард. Вроде провёл указательным пальцем по внешнему краю планшера. На планшере виднелась царапина длиной около восьми дюймов, краска была содрана, дерево оголилось как будто кто провел по дереву рашпилем или протащил тут туго натянутый металлический трос. Броди обошел рубку и пошел вдоль левого борта, ощупывая внешний край планшира. «Царапина только здесь», — сказал он. Дойдя до кормы, он облокотился на планшир и уставился в воду. С минуту он отсутствующим взглядом смотрел на транец. Картина начала постепенно проясняться. Вмятины... Глубокие лунки в дереве транса, образующие неровный полукруг более трех футов, в поперечнике. Рядом еще один такой же. А в самом низу, почти на уровне воды, три небольших пятна крови. Боже, милостивый, — подумал Броди, — неужели еще одна жертва? «Поди сюда, Леонард», — позвал он. Хендрикс прошел на корму и посмотрел вниз. «Что там? Если я подержу тебя за ноги, ты сможешь?» перегнуться и осмотреть эти вмятины там внизу. Хорошо бы определить, как они там появились. А вы что думаете по этому поводу? Пока ничего, но какая-то причина должна быть. И я хочу знать, какая. Если же нам не удастся ничего выяснить, мы выбросим все это из головы и поедем домой. Идет? Идет. Хендрикс лег на планшир. Держите крепче, пожалуйста, шеф. Броди нагнулся, взял Хендрикса за щиколотки. Не беспокойтесь, сказал он, крепко зажав ноги Хендрикса под мышками и медленно выпрямился. Хендрикс пригнулся через планшир. Достанешь? спросил Броди. Опусти чуть-чуть пониже. Чуть-чуть, я просила. Век унул у меня с головой, извини. Как сейчас нормально в самый раз. Хендрикс начал обследовать лунки. А что если сейчас появится акула, спросил он, она выхватит меня прямо из ваших рук? — Не думай об этом, осматривай вмятины. — Осматриваю. Прошло несколько минут. Вот стерва. Выругался Хендрикс. Подумать только. — Эй, тяните меня обратно, мне нужен нож. — Что там? — спросил Броди, когда Хендрикс снова оказался на палубе. Хендрикс раскрыл свой перочинный нож. — Не знаю, — сказал он, — какой-то белый осколок застрял в одной дырке. Броди, зажав ноги Хендрикса подмышками, снова опустил его за ворот. Генрику нелегко было работать ножом, тело его дрожало от напряжения. В порядке, достал, наконец, сказал он, тащите. Вроде отступив назад, стал точить хендрикса через страницы, пока ноги его не коснулись палубы. Смотрите, сказал он и положил в протянутой ладони Brodie, сверкающий белизной, треугольный зуб. Он был не больше 2 дюймов, грани его были острыми, как пилы. Вроде провёл зубом по планшету, На дереве остался надрез. «О, Господи!» — произнес он. Покачал головой и уставился на воду. «Это зуб, верно?» — спросил Хендрикс. «Боже всемогущий!» «Вы думаете, Дэн достался акуле?» «А что, еще можно предположить?» Броди снова посмотрел на зуб и положил его в карман. «Поехали!» «Больше нам тут делать нечего. Ну а как с катером Дэна? Оставим здесь до завтра! Завтра кто-нибудь пригонит его в порт!» «Я могу сейчас пригнать, если хотите» и предоставишь мне вести другое, об этом не думай. Один мы могли бы взять на буксир. Нет. Скоро стемнеет, и зачем это нужно, в такой темноте входить в порт сразу на двух катерах? За ночь с судном ничего не случится. Только проверь, хорошо ли закреплен якорь, и давай отчаливать. До завтра этот катер никому не понадобится, в том числе и... Бену Гарднеру. Они вошли в порт, когда уже начало темнеть. Гарри Медуз и еще какой-то мужчина которого Броди не знал, уже поджидали их. У тебя действительно хороший чутёк, Гарфис, сказал Броди, поднимаясь по трапу на пирс. Мэт дёу желубнулся толщёной. Какова моя профессия, Мартин? Он сделал жест в сторону стоявшего рядом мужчины Мэт Хуппер, шеф полиции Броди. Хуппер и Броди пожали друг другу руки. Вы тот самый малый из Вудсхолла, спросил Броди, пытаясь хорошенько разглядеть его взбучающуюся сонирку. Он молод, лет двадцать пять, — подумал Броди, — красив, лицо загорелое, волосы светлые, выгоревшие на солнце. Он был одного роста с Броди, шесть футов один дюйм, но гораздо стройнее. Фунтов сто семьдесят решил Броди, тогда как у него все двести. Он вдруг почувствовал, что хупор чем-то опасен для него, и тут же сказал себе, понимая, что, возможно, просто тешит свое самолюбие, Если когда-нибудь у них дело дойдёт до стычки, Хуппер он одолеет, скажет среднец в опыте. Совершенно верно, ответил Хуппер. Ваш опознанец Гари уже использовал, прибегнув к помощи междугороднего телефона, сказал вроде. А теперь вы и сами здесь. Я вызвал его, отвесил Медус. Может, он сумеет разобраться в том, что тут происходит. Гари Тебе надо было просто спросить об этом меня, заметил, вроде. Я бы тебе рассказал. Понимаешь? Плавают там эти рыбины, и ты знаешь, что я имею в виду. Вроде чувствовал, как в нём закипает раздражение. Приезд Хоппера, его компетентность принесёт только новые осложнения, повлекут за собой разделение власти. Но он быстро поборол себя, подавил в себе раздражение. Конечно, Гари сказал: "Он всё нормально, просто я намаился за этим". "Ну, а что там на катере?" спросил Медуз. Бродил полез было в карман за зубом, но передумал. Ему не хотелось рассказывать обо всём, что есть в темно на пирсе. "Едем в участок", сказал он. "Там всё и расскажу". Бен остался на катере на всю ночь, похоже на ту гаре. Бродил, повернулся к Хендриксу, который привязывал катер. "Ты дома, Леонард?" "Да. Хочу привести себя в порядок, прежде чем приступить на дежурство". Вроде приехал в полицейский участок раньше Медуза и Хуктера. Было почти восемь вечера. Ему предстояло позвонить Эллен и узнать, осталось ли что-нибудь от ужина, или ему надо по дороге домой заскочить в магазин. Еще ему предстояло позвонить Салли Гарднер. Этого звонка он страшился.